Глава 9. Я в задумчивости стоял рядом с офицерской столовой и наблюдал за бесконечным потоком людей, что входят и выходят отсюда. Меня никто не замечал. Я был в сокрытии, да и взлетел вверх, стараясь не мешать людям получать свои калории. Мне же есть совершенно не хотелось. Я пытался питаться активно своими припасами, той едой, которой раньше с превеликим удовольствием наслаждался, только вот меня от нее тошнило. Организм не мог переварить ее, и целебный эфир уже без остановки лечил мое тело, снимал головокружение и боль. Меня словно прокляли, сбили настройки тела. Клетки погибали, а новые и не думали появляться. Я видел много знакомых лиц, слишком много. Мне хотелось подойти, пожать им руку, кого-то обнять, подбодрить каждого шуткой, чтобы тяготы службы не уводили в глубокое смятение. Вот смотрю на них, таких живых, активных и взбудораженных войной, и тяжело на душе становится. «Новоградов, он же Цербер, идет с целым выводком студентов. На некоторых боевая униформа даже мешковато смотрится. Слишком они молодые. Это я двухметровая детина, пусть и на скелет сейчас похож. А там девицы есть. Много низких, полтора метра примерно». Такие килограммов 40, пожалуй, весить будут. Они словно дети по военному объекту бегают. Касаткина, конечно, помогает Церберу, но она и сама не сильно от этих детей отличается. Некоторых людей я был удивлен увидеть, скажем прямо. Углев Василий, сын моего риэлтора Московского, что он здесь забыл? Впрочем, парню не 18 лет, он ближе к 30, и судя по его лычкам на форме, в армии Василий далеко не первый день. Еще мельком видел сына Павла Сабитова, главы всего Сибирского центра ликвидаторов, дядя Наташи. Молча зашли, быстро поели и вышли, не произнося ни слова. Соколята. Группа «Сокола» сильно выделялась на фоне остальных. Их экипировка, защитные артефакты, оружие. Я постарался дать им все, превратив в элиту. Судя по взглядам остальных, у меня получилось». За отдельным столиком сидели шумные люди, офицеры, но их быстро угомонил, почему-то показавшийся из кухни, князь Милославский. Это под его командованием войска шли по ложному следу, оставленному мной во время поиска Романовой и Волжской. Ах, славные были деньки. «Скрываться под чужим именем, водить за нос разведку, играть роль наглого и самоуверенного иностранца, приковывая к себе взгляды и не давая понять, кто я есть на самом деле. В целом, меня, конечно, быстро раскрыли. Тут нечего и говорить. Хотя с моими походами к Стефании раскрыть должны были намного раньше». Бортников вместе с Дашей обедали, как наставник и ученица. Хотя он ее лично ничему не учил, но молодые маги ведь все впитывают как губки, находясь подле сильных архимагов. И Даша не исключение. Поэтому Павла Святославовича можно смело называть не только наставником Романовой Елизаветы, но и ее. Отдельно душа радовалась при виде Юли и Маши. Они пришли обедать вдвоем, сразу после Даши. Немного погодя, к ним присоединилась и Светлова Лена. Да не одна а с братом и еще несколькими членами их семьи. Золотарёвы тоже были тут, но дядьки своего я так и не увидел. Встрепенулись чувства, ощущая приближение еще троих человек, получивших мое благословение. Вымотанные, измученные, явно только что с передовой. Мои гвоздички приковывали взгляды большинства мужчин в офицерской столовой. «Вообще странно. Они должны были пойти в солдатскую». Но, видимо, Гаврилин, что подобно коршину, стоял за их плечами и, не снимая маски, следил за тем, чтобы никто не наделал глупостей, привел их сюда. а его истинной личности знает лишь несколько человек в крепости. Для всех остальных хватило и того, что он — очень сильный маг тьмы, показавший свою мощь здесь еще в первый день. Глаза сами находили знакомых людей. «С кем-то я был знаком хорошо». С кем-то не очень. Кого-то видел до этого лишь раз в жизни, но запомнил их. И, скорее всего, они запомнили меня. И я не только парил в воздухе и смотрел за этими людьми, но и слушал, что они говорят. И сразу переставал, если кто-то вдруг реагировал на применяемую мной магию. Я пытался понять, насколько велики их шансы выбраться из этой передряги, если я отправлюсь в другие регионы. «Сибирь — моя зона ответственности. Я сам ее на себя взвалил. Но здесь не осталось членов Ордена. Эти крысы покинули свои города и забрали все, что смогли унести в пространственных артефактах до да рюкзаках. Я лишь впустую тратил время в глуши, расходуя свои не слишком-то большие силы. Редкие группки удавалось найти в самой Сибири, но я не мог быстро и свободно перемещаться между их городами» мне приходилось прятаться в лабиринте вместо того чтобы отслеживать гадов своим чутьем своими часиками увы ах эта охота перестала приносить столь желанный результат да и прямо сейчас изменят так себе охотник фома высунул мордочку из за цветка на ближайшем шкафчике и посмотрел на меня вопросительно я в ответ покачал головой нет мой дорогой друг Перед своими соратниками и этими людьми я в таком виде не предстану. Пусть боевой дух у них сейчас высок, но отчасти он зиждется на том, что со всех уголков Сибирского кольца военные обмениваются слухами о моем марше и о расставленных то тут, то там сибирских легионах мертвецов, которые воюют с тварями, не щадя себя. Появление мобильного авангарда, которому плевать на смерть, неплохо так помогло войскам. Высвободившиеся ресурсы они направили на устранение последствий собственных провалов и закрытие тыловых изломов. И пусть они продолжали появляться, но скорость их раскрытия уже и близко не соответствовала той, что была в первые три дня манаизвержения. В общем, не стоит обрывать веру людей своим болезненным видом. С горестью вздохнув и посмотрев на столь любимую раньше пюрешку с котлеткой... Я ушел прочь, скользнув за дверь столовой, как только появилась такая возможность. Моя цель — лазарет. И желательно, чтобы мое посещение произошло инкогнито, а значит, придется подключать руководство базы. Только спустя час удалось обо всем договориться и пройти в закрытое от всех посторонних место. Персональный медицинский бокс для больных. Для пущей уверенности даже смотровые окошки заклеили. «Главный врач этого крепостного госпиталя — красноглазый мужик, от которого пахло, как от кофейно-табачной плантации. Он дважды уже заходил и спрашивал, когда прибудет пациент. На третий раз, когда я убедился, что все готово, и остались только медсестра, главный врач и мой дядька — командир базы, который ненадолго покинул свой пост, чтобы зайти ко мне. Я показался, сняв маскировку. «Да тут я! все время был!» «Но вы все с опечатыванием бокса тянули. А я ясно дал понять, что здесь не должно быть никого, кроме вас двоих и уважаемые Авроры». Посмотрел я на медсестру с талантом к магии исцеления. «У вас очень красивое имя. Но сразу хочу предупредить всех вас». Сразу взял я инициативу, не давая никому и слова сказать. А вместе с тем активировал шумопоглощающий артефакт. «О моем присутствии никто не должен узнать. О том, что вы увидите, никто не должен узнать». «Лечение будет происходить анонимно, никаких обследований с коллегами». «Выдали им анализы, описали без имен состояние и консультируйтесь на здоровье». «Ну и еще, последнее. Ни магии исцеления, ни зелья здоровья не помогают». «Господин Сафонов, ваш пациент – мой племянник и владелец этого города-крепости, граф Берестев». «Граф? Что случилось? Что за травма?» Широко раскрытые глаза врача, казалось, вывалиться из орбит, а медсестра прикрыла губы ладонью. Возможно, что-то с лицом, какие-то повреждения, предположила она. Незачем строить догадки. Я получил магическую травму, повлиявшую на мое тело. Я сопротивлялся так долго, как мог, но 8 часов назад мой организм перестал воспринимать пищу. Боюсь, уже окончательно. Мое состояние в данный момент, несмотря на бодрый голос, критическое. «Я поддерживаю себя самоисцелением, и с каждым часом объем энергии, необходимый для поддержания жизни, растет. Такими темпами, боюсь, через неделю он превысит скорость восстановления моей энергии». Объяснил я ситуацию и вытащил ладони из карманов халата, показывая мертвецкий бледный, обтянутые кожей кисти рук, после чего потянулся и едва справился с маской, что плотно облегало мое такое же исхудавшее лицо, как и все тело. Следом я скинул халат и осторожно присел на край койки. «Боже правый!» — перекрестилась Аврора. «Максим!» — с ужасом смотрел на мое тело дядя. Я, «Я в шоке, что ты до сих пор можешь стоять на ногах и передвигаться. Почему раньше не пришел?» — мурился врач. «Окончательно суть проблемы стала ясна лишь три или четыре дня назад. Я верил, что это обратимо, но, к сожалению, я ошибся». «Был далеко, ближе к Северному Ледовитому океану. Дорога обратно заняла у меня некоторое время». Я вздохнул и продолжил. «Ходить я практически не могу. Кости чрезвычайно хрупкие стали. В основном я летаю при помощи магии. Ел много, хорошо питался, но из-за магической аномалии калорий не хватало. Организм не успевал переваривать пищу. Что еще вам рассказать?» Проблемы с ее поглощением в целом начались неделю назад, тогда я еще мог разглядеть некоторые свои мышцы. С тех пор я лишь деградировал. Мозг работает в странном режиме активности. 3-4 дня бодрости, 12-15 часов сна. Сами изменения начались после магической атаки с аспектами времени и пространства, незадолго до на извержения. Если у вас еще какие-то вопросы есть, я в вашем распоряжении. По моим внутренним ощущениям, ближайшие сутки я спать не буду. Потом отключусь. Надеюсь, мне нет нужды объяснять, почему об этом никто не должен знать. «Тремяш, как же так? Это из-за этой атаки ты стал сверхбыстрым?» «Да, эта аномалия прошла, но не ее последствия. Возможно, из-за битв и непонимания особенностей моего состояния я лишь усугубил в первые дни свою проблему». Я прилег на не слишком мягкую кровать и тяжело вздохнул. «Я, возможно, буду вас просить о многом, но попробуйте поставить меня на ноги как можно скорее. Если здесь ситуация еще более-менее под контролем, то этого нельзя сказать об остальном мире. Да и в России проблем хватает за пределами Сибирского кольца». Щелчок переключателя активировал расставленное в палате оборудование. «Аврора, анализы крови. Быстро!» «Капельницы с физраствором. Освободи лабораторию и пометь, что это сверхсрочно». «Не переживайте, граф. Мы сделаем все, чтобы поставить вас на ноги». «Надеюсь». Я прикрыл глаза и начал медитировать, оставляя свое тело во власти современной медицины. «Ах, если бы только была связь с собирателями, они бы наверняка смогли быстро поправить мое здоровье». «Двенадцать часов спустя». «Аврора пришла с новой порцией физраствора и новым кейсом для забора крови у своего отныне единственного пациента на весь лазарет». «Ой!» — удивилась она присутствию постороннего человека в палате больного. «Все хорошо, я скоро уйду. Делайте свою работу», произнесла странная девушка в совершенно неподходящей для помещения шляпе. Медсестра принюхалась и уловила, помимо привычного для больницы запаха, еще один пахло грибами, как в осеннем лесу. «Аврора, больше не коли мне снотворное. Моя магия исцеления убивает эффект этого лекарства. Гри, продолжай». «Так это та самая легендарная Гри», — удивилась девушка и по-новому взглянула на эту эффектную и красивую девушку в легком желтом сарафане из ткани, напоминающей шелк. «Мы закрыли 72 так называемых тыловых излома из 109, появившихся в нашей зоне ответственности». «Я оценила обстановку и возможности каждого из членов нашей гвардии, посовещалась с командиром группы зачистки и разбила наш отряд на несколько подотрядов. В текущих условиях и в текущей ситуации рисков нет, а эффективность и скорость закрытия изломов увеличилась с 7 до 10 в день. В первой группе остались Виви, Кицуня, Жужа и Пятнышко. С ними же действует отряд полковника Соболева, командира спецотряда». Во второй группе помогает поддерживать связь с первым отрядом и встречными боевыми группами майор Богдашов. В эту группу вошла я, Кен, Йобжик и Хлоша. Энты, как вы и приказывали, остались и пустили свои корни у ворот Донтар-Сомна. В целом, даже в случае появления Больших Орд более сильных мутантов, нежели обычные просты. Я готова гарантировать, что донтар не падёт. И последнее. Мы сразились за это время с тремя грандхимерами. Пятнышко убил две из них. Я и Виви — последнюю. Если скорость открытия изломов сохранится, вы будете успевать работать не только на зачистке тыловых изломов. Передавая тоже нуждается в сильной группе закрытия. Я большую часть хлопнул, но все равно высока вероятность, что попытка держать их численность под контролем придет к нежелательным потерям среди людей. Нужно уменьшать их общее количество постоянно. «Справимся, босс?» «Хорошо. Я позвал в район нашей тренировочной базы обжору. В целом, его миссия в Сибири уже выполнена. Я не знаю, как будут складываться дела дальше, но я попрошу его проложить тайные туннели в наши опорные пункты на Дальний Восток, в сторону Цинской и Корейской границ, а также проложить трассу к западной части России. Тебе нужно определить точки входа, согласовать их с командиром обороны крепости». «Возможно, сделать вход прямо тут, в Донтар-Сомне. Нам важно в случае ухудшения ситуации иметь единую цепь дорог, связующую все наши оборонительные рубежи и недосягаемую для врага. Нам нужны пути обеспечения переброски припасов и отступления войск. Давно надо было это сделать, а я все об атаке врага думал». «Наше текущее относительно безопасное положение — результат ваших напряженных трудов». «Сделать большее за столь малое количество времени никто не смог бы. С обжорой я попытаюсь выйти на контакт, чтобы вам не пришлось вставать с кровати. Главное — поправляйтесь. Если необходимо, я готова подключиться к разработке лекарства и анализу вашего состояния». «Я понимаю, почему ты беспокоишься», — тихо произнес граф и получил свою очередную порцию еды внутривенно. Медсестра проверила показатели, взяла распечатки с приборов, проверила, с какой скоростью делится с пациентом своей пользой капельница, взяла еще немного крови и вышла из палаты. «Хозяин, давайте я буду с вами откровенный». «Что такое, Гри?» «В отличие от всех остальных фамильяров, я не умру в случае вашей кончины. Моя забота не обусловлена необходимостью выживания. Вы мне интересны. Вы — человек-феномен». И я испытываю исследовательский интерес, наблюдая за вашей битвой и заботой обо всех проблемах нашего общего мира. Мое мышление отличается от человеческого. Вы это и так прекрасно знаете. Но некоторые аспекты выживания, способствующие плодотворному симбиозу двух живых существ, у нас с вами схожи. Вы даете мне то, что никто из людей не смог бы дать. И я сама не смогла бы получить, как бы ни старалась не став при этом врагом всех разумных в нашем мире. Понимая этот факт, я, безусловно, желаю оставаться для вас и моих коллег по эфиру надежным партнёром и союзником. И дело не вашей магической техники, нет. Она, можно сказать, идеальна. Вам очень повезло с предками. Просто особенность моей жизни и эволюции позволяют мне умирать, чтобы возродиться вновь. Если вдруг поток эфира прекратится, «Я умру, но живу уже спустя секунду. Да, я стану слабее, но я буду все той же Гри. Единственное, к чему я потеряю доступ, так это к своей библиотеке. Не хотелось бы, поэтому управляйтесь». Максим выслушал исповедь Гри без какого-либо намёка на эмоции и, перестав пялиться в одну и ту же точку на потолке, перевел взгляд на очаровательную помощницу. «Я всегда знал, что ты самое удивительное. Тебя ждет большое будущее, независимо от результатов этой войны. Но, смотря на нее, ты можешь сделать для себя выводы. Я рад, что ты сказала мне правду. И я верю, что это лишь начало твоего длинного пути, полного удивительных приключений и открытий. Это именно то, к чему я стремлюсь?» Улыбнулась девушка, но спустя мгновение улыбка исчезла с ее лица. «Босс!» Максим Берестев смотрел на нее совершенно не тем взглядом, как прежде. Так смотрит обычно на своего злейшего врага, на пьяного отморозка, что решил угрожать твоим детям. Ослабленный Даниэль нельзя в один миг из пациента превратился в дьявола, а все до единого чувства Гри затрубили тревогу. Хоть она и сказала, что смерть хозяина не убьет ее, но гребница понятия не имела, сумеет ли выжить, если Максим захочет ее прикончить. Он был для нее не просто объектом исследования, а объектом поклонения. Следя за его развитием и, подобно пиявке, присасываясь к его успехам, его силе, она понимала. Этот человек подобен яркой звезде, что вспыхнула на горизонте и осветила собой весь мир. А она — всего лишь маленький светлячок, незаметный на фоне его светила и могущество, могущество, которое он все набирает изо дня в день. Даже сейчас, по сути, стоя одной ногой в могиле, он заставляет ее испытывать инстинктивный страх. И страх этот превратился в неконтролируемый и, пожалуй, впервые испытанный за всю ее жизнь неподдельный ужас, когда немощное тело вспыхнуло эфирным пламенем вместе с чудовищными глазами, что смотрели, казалось бы, в саму ее душу.